Глава пятьдесят вторая. Колебания. Тут, наконец, подъехала запоздавшая двуколка. Я вскочил в нее и распорядился, чтобы возница отвез меня в Грасдейл Мэйнер. Самому мне брать вожжи в руки не хотелось, слишком одолевали меня всякие мысли. Я увижусь с миссис Хантинден. Теперь, когда после смерти ее мужа миновал год, это не будет нарушением приличий, и по ее равнодушию или радости...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 ну лучше лучший-то скоро и след простынет. Старая хозяйка, видать, как гостей проводит, так и сама соберется жить-поживать где-нибудь еще на свою вдовью часть. А в грув, надо быть, молодая приедет. То бишь новая, молодая-то она не очень чтоб...» «Так мистер Харгрейф женился?» «А как же, сэр с полгода. Он и раньше к одной вдове сватался, только они из-за денег не поладили. У той -то машина битком набита, а мистер Харгрейф стал на себя тянуть она ни в какую, ну, делай врозь, это победнее будет, да и собой не очень штопой, и прежде-то замужем не бывало. Люди говорят, бразина образиной, а годочков сорок сравнялась, как не больше. Так уж, коли бы она этот случай упустила, другого и не дождалась бы. Видать, подумала, что за красивого молодого муженька все отдать мало, бери, милый, пользуйся».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 Хотя землю занесло снегом, а деревья стали оголенные, нетрудно было заметить, что мы подъезжаем к богатому поместью. «Да господского дома уже близко», — перебила я возницу. «Лизехонька, сэр, вон и парк виден». «У меня упало сердце. Красивый и большой дом. Парк не менее прекрасный в зимнем наряде, чем во всей своей летней прелести».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 Если, конечно, я найду ее здесь. Но, увы, она могла еще не вернуться из Стэнлингли. Ее брат ведь ничего мне не объяснил. Я осведомился у привратника, дома ли миссис Хантинден. Нет, она гостит у своей тетки в Шири, но ее ждут к Рождеству. Она почти все время живет в Стэнлингли, а в Граждейл приезжает только когда дела имения или интересы арендаторов требуют ее присутствия здесь». В окрестностях какого города, расположены Стэнлингли? Освермился я и вскоре получил все необходимые сведения. «Ну а теперь, любезный, дайте-ка мне вожжи», — сказал я вознице, — «и мы вернемся в М. Я перекушу в Розе и Короне и отправлюсь с первым же дилижанцем в Стенлингли. «До вечера вам туда не добраться, сэр?» «Неважно. Мне вовсе не обязательно быть там сегодня. Переночую в какой-нибудь придорожной гостинице, а завтра буду там». «В гостинице, сэр?»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 «Да, невеста завидная, боюсь только не про вас, она...» Эти слова сопровождались шутливым толчком локтем в бок не только его собеседника, но и в мой. «Извините меня, сэр, в мою сторону. Думается, она себе жениха выберет с титулом. Не иначе. Он, поглядите, сэр...» Продолжал он, поворачиваясь к своему собеседнику, и тыча зонтиком мимо моего носа. «Он, господский дом. Видите, какой парк чудесный?» и лес, и есть и что вырубать, и дичи много. — Эй, эй, это что еще? Последнее восклицание было вызвано тем, что дирижанс внезапно остановился у ворот парка. — Джентльмен в Стэденге-Холл, — провозгласил кучер. Я встал, бросил свой саквояж на землю и приготовился спрыгнуть следом за ним. — Укачало вас, сэр, — осведомился мой словоохотливый сосед, уставившись на мое лицо, полагая бледное, как полотно. — Нет. — Кучер, —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 Смогу ли я вынести, если она заподолжит меня в таком намерении? В намерении злоупотребить случайным знакомством. Но пусть, пусть нежным чувством, почти навязанным ей, когда она была никому неведомой беглянкой, зарабатывавшей себе на жизнь словно в состояния, без родных и близких, и явившись к ней теперь, когда она вернулась в предназначенной ей сферы —